Глава 40. Возничий, нанятый мною кареты, к моему большому удовольствию, имел представление не только о том, как и где можно нанять приходящую прислугу, но и превосходно знал, кто, за что и сколько. Созданные в столице так называемые «работные дома» по своей сути являлись конторами найма-прислуги. Именно там регистрировали желающих получить работу. Там же подыскивали прислугу высокородные или их управляющие. Владельцы этих домов несли ответственность за своих кандидатов, а потому слуги, нанятые в этих заведениях, оплачивались более щедро. Дешевую прислугу, а если точнее тех, у кого не было рекомендаций, можно было нанять при помощи трактирщиков, управляющих постоялыми дворами и, наконец, на рынке у столба объявлений. Любой нуждающийся в работе человек мог прийти туда и провести не один день в ожидании найма. Мне очень не понравилась тетка, заправляющая делами в работном доме. Она разговаривала со мной приторным голоском изгибалась в поклонах и реверансах. При этом ее нутро корёжило от злости и ненависти. Эта угодливая леди делала все, чтобы заморочить мне голову. Ее речь обволакивала, успокаивала и притупляла внимание. Не была бы я ведьмой впала бы в транс. Эта мадам очень быстро подобрала нужных мне людей. Вот только в договорах найма, которые она подсунула мне для подписи, стояли не те числа. Мне не нужны работники на весь оставшийся летний сезон. И мне не нравится цена, которую я должна буду заплатить им за услуги. За такие деньги я этих работников себе в собственность приобрету. Вот интересно, а хозяева этого дома знают, что их управляющая ведьма? Пусть слабая, пусть необученная, но полна злобы и с чудовищно раздутым самомнением. Судя по мерцанию в ее глазах, она знает о своей силе и применяет ее. Причем применяет, причиняя зло. Прикосновение ее пальцев к моей руке хлестнуло, словно ожог. Моя задумчивость и нежелание ставить свою подпись на приготовленных ею бумагах подтолкнули ее к более решительным действиям, и она, видимо, решилась на воздействие через прямой контакт. Вот только соприкосновение наших рук привело совсем не к тому результату, которого она ожидала. Лично для меня время будто замерло, череда картин пронеслась перед моим взором. Из них я доподлинно узнала, чем именно занималась эта мразь в последние дни. А она занималась не только принуждением при заключении контрактов и подписании договоров. Она пакостила и пакостила с удовольствием. Молодую пару, нанимавшую при ее помощи няню, отметила меткой разлуки. Дородную веселую беременную хохотушку-купчиху, ищущую себе помощницу для ведения домашних дел, опоила зельем, и теперь той грозил выкидыш». А ребенок-то, по словам дамы, желанный и долгожданный. А еще парнишка, стройный, кореглазый, с черными волнистыми локонами и ямочками на щеках, он пришел в этот дом вчера и оставил свои данные, пытаясь найти работу камердинера. Слабенький маг, но при этом отлично обученный бытовык, он был вправе рассчитывать на хорошее место. Вот только имел дерзость проигнорировать все усилия молодящейся ведьмы, не повелся на ее чары, не заметил усилий, прикладываемых к его соблазнению, и был проклят. Бесконечные болезни будут теперь преследовать его, уродуя лицо, забирая молодость. Время возобновило свой бег. Отшатнулась в сторону ведьма, прикоснувшаяся ко мне. Ее-то, в отличие от меня, обожгло неслабо. Вон как рука покраснела и волдырями начала покрываться. О, как вскочила! Даже стул упал. Заметалась зараза по кабинету, но ни дверь, ни окна не открываются, потому как я не только ведьма, но и сильный бытовик. Я неторопливо встаю, по-прежнему не откидывая вуали со своего лица, а она падает на колени, склоняя передо мной голову. Вот только не поможет ей это. Слова, идущие от души на чистом русском, я уже не могу, да и не хочу останавливать. «Будь ты проклята! Пусть сгорит твой дар, и ты вместе с ним!» И уже спокойное, невозмутимое объяснение для заинтересованной, так сказать, публики. «Ты играла со своими силами, принося горе невиновным. Теперь они будут гореть внутри тебя». и ты вместе с ними. Но умереть ты сможешь лишь тогда, когда исправишь содеянное тобой. Старая и дряхлая, будешь скитаться по свету в поисках потомков того, кто погиб по твоей вине, и будешь вымаливать прощение. Никому не расскажешь обо мне и не умрешь, пока не найдешь последнего. Отныне боль будет твоим постоянным спутником». «Прости, высшая!» Эта гадина подползла к моим ногам и попыталась схватиться за край подола. «Вон пошла!» Ведьму буквально снесло с моего пути, не слабо приложив об стену. Через мгновение я уже покинула это место, стараясь успокоиться и прийти в себя. Теперь мой путь лежал на рынок. Связываться с работными домами мне больше не хотелось. Рынок гудел, шумел, перекликался, и только возле столба объявлений было сравнительно тихо. Вокруг самого столба сидели, стояли или прохаживались около трех десятков человек разного пола и возраста. Сразу подходить к этим людям я не стала, а около получаса наблюдала за ними со стороны, сидя в карете. Все казалось одновременно простым и сложным. Как выяснилось, нужно было просто подойти и сказать, какими профессиональными навыками должен обладать человек, которого ты собираешься нанять, а затем выбрать из откликнувшихся того, кто подходит тебе. Сложности начинались сразу после этого. Не все откликнувшиеся на запрос действительно умели делать то, что обещали. а еще были среди жаждавших получить работу слишком активные и наглые особи. Разглядев особенности здешнего Бамонда, я впервые порадовалась тому, что теперь всегда и везде таскаю за собой вооруженного охранника. Горничных я выбрала очень быстро. Две скромно одетые и очень похожие друг на друга молодые женщины, назвавшиеся сестрами Лией и Нией. Согласились работать в моем доме 30 дней за предложенную мною плату и последующие рекомендации. Пожилая женщина с внуком лет 15 устроила меня как повариха и ее помощник импозантный седой старик, был нанят в качестве дворецкого, даже садовника нашла. И только конюха мне найти так и не удалось. На это место претендовали четыре человека. Но ни один из них мне не понравился. Очень уж не хотелось мне допускать к своим лошадкам нерадивого или жестокого человека. А именно такими были эти претенденты. Но удача не оставила меня своим вниманием. Возница, катавший меня сегодня целый день по всему городу, открывая дверь кареты после остановки возле дома, сумел меня удивить. Дождавшись, пока я выйду, он снял шапку с головы и, низко поклонившись, произнес. — Госпожа Баронесса, меня Гур зовут. Не гневайтесь, выслушайте. Вы вот сегодня искали конюха и не нашли. Так, может, возьмете моего Ярика? Ему уже семнадцать весен. Он хорошо с лошадками управляется. И почистить может, и корма задаст, и все остальное, что скажете, сделает. Беда у нас». «Доченька давно болеет. Много денег целители-то за лечение требуют. Ярика берут только мальчиком конюшенным, так это работа только за еду. А старшего Владимира граф с работы за порчу имущество прогнал. Графский сынок кобылу дорогую изуродовал, а сына моего наказали. Лежит теперь в горячке пятый день, а его господин еще и за порченную лошадку денег требует». Вот это мужик выдал. Я уже и забыла, куда шла. Начала вопросы задавать. А еще дети у вас есть? Как-нибудь есть. Еще одна доченька есть. Устя. Только ей еще и годика нету. Жена у меня кружевницей знатной раньше была. А сейчас вот без работы осталась. За детьми ухаживать нужно. Нет, она, конечно, плетет кружевато. По ночам уже почти не спит. Да только еще их продать нужно. Старшему сыну сколько? Двадцать. Сколько граф за кобылу хочет? Пять золотых требует. Грозится дом в счет долго забрать и карету с лошадьми. А у нас, кроме кареты, пары лошадок и маленького домика, больше и нет ничего. Заберет, по миру пойдем. Кобыла калеченная где сейчас? Так на нашем подворье. Мы уже с Яриком с ног сбились, все помочь ей пытаемся, да только без толку. Раны плохо зарастают, шрамы грубые останутся. Да и на переднюю правую она так и не наступает. К старшему целителя приглашали? Нет, госпожа, сами ухаживаем. Так. Завтра с утра пусть младший приходит, посмотрю, как он лошадок обиходит. И если мне понравится, как он работает, возьму конюхом. Нет, другую работу найду. И пусть кружева, что мать сплела, с собой принесет, я куплю. Все приносить. Все. И еще. Покатай-ка меня еще по городу и мимо своего дома не забудь проехать. Хочу знать, где ты живешь. Будет время, гляну, чем вас судьба наградила». Конечно, заинтересовала меня не только кобыла, но все остальные болезные. Но посещать эту семью открыто я не хотела, потому что еще утром заметила парочку наблюдателей, присматривающих за нашим домом. Один из них потом весь день как привязанный следовал за мной, а вот второй наверняка таскался следом за бароном. «Кому-то мы очень интересны», А зачем людей еще больше беспокоить? Вот и я думаю, незачем. Пусть хоть ночью отдохнут. Как там мой родной папка говорил? Меньше знаешь, крепче спишь. Вот и наблюдатели. Они тоже люди и тоже спать хотят. Главное, чтобы гур не остановился возле своего дома, а просто в стенку кареты стукнул.